Глава 3. Кривоногий. Она заметила его у места выгрузки багажа. Этот урод с кроткими и кривыми ногами оттирался там, полагая, что его не видно. Но дева сразу различила его в толпе. Невысокий тип в дурацкой шапочке и грязном кургузном кафтанчике. На вид выглядел, как мальчишка-подросток, но его неприятная обезьянья физиономия заросла густыми бакенбардами. Ноги его были кривы, Но обижать от такого уродца простому человеку, да и непростому, было сложно, вернее, невозможно. А еще они имели большие, по обезьяне приплюснутые носы, которые использовали так же, как их используют собаки и щейки. Опасная в преследовании тварь, но, слава богу, не очень эффективная при непосредственном контакте. Правда, об этом девушка знала лишь из теории, а на практике... Но откуда у нее могли взяться практические знания, если поездка в Гамбург была ее первой командировкой, первым ее делом? Может, поэтому, столкнувшись с заклятым и по-настоящему страшным врагом воочию, она испытывала сильное волнение и настоящий страх. Страх. Это удушающее чувство, от которого у нее останавливалось дыхание, и которое ей удавалось подавлять только усилием воли. А с дрожью в руках... Дева справилась, лишь разжав кавалерийский стек изо всех сил. Вот и сейчас, проходя мимо Кривоногого и приближаясь к человеку-шкафу, что торчало на углу здания, она едва сдерживала себя, чтобы не развернуться и не пойти из этого ужасного места прочь. Убраться, скрыться, сбежать как можно дальше от этого всего требовало от девушки ее природный инстинкт. Но, несмотря на это, она шла как раз в самую гущу, в самый эпицентр опасности — И чего ей стоило заставить себя делать это, Зоя сама не понимала. Тем не менее, через это оглушающее чувство опасности пробивались и здравые мысли. Она даже пыталась анализировать сложившуюся ситуацию. Хм, интересно, а кто из ИС руководит этой операцией? Скорее всего, леди Рэндальф. Конечно, она. Зоя знала, что леди Джо или, как ее еще называли, «холодная леди Кавендиш», Руководительница гамбургского отделения ИЭС редко выходила из своего дворца из-за преклонного возраста и, как правило, посылала работать в поле свою юную помощницу. Увидеть саму лидер Эндольф девушка, конечно, не могла. Зоя прекрасно понимала, что англичанка сидит где-то в крытом экипаже и лишь отдает приказания через посыльных, но девушка прекрасно представляла ее себе. Перед операцией деву в обязательном порядке знакомили с оппонентами – теми, кто будет ей противостоять, показывали их фотографии. И Зои врезались в память облик молодой и строгой, или, скорее, жесткой женщины с темными волосами, колкими карими глазами и тяжелой челюстью балаганного боксера. Дева вдруг подумала, что нынче ей предстоит увидеть леди Рэндольф не на фотографии, а воочию. «Внимание, встречающие! Цепелин Померания, прибывший из Берлина, пришвартовался у четвертого пирса. Прибывших можно будет встретить у четвертых ворот. Повторяю. Зоя немного судорожно вздохнула и еще крепче вцепилась в свой стек. Дева понимала, что пока она не встретит курьера, ее брать не будут. Но до выхода Ванечки из ворот номер четыре оставались считанные минуты, а значит, скоро, очень скоро все, чему она училась почти всю свою жизнь, ей понадобится, по-другому и быть не могло. Но пока пассажиры еще не начали появляться у выхода с пирсов, ей нужно было осмотреться. Дева подошла к лавке с газетами, сделала вид, что читает свежие заголовки. Сама же быстро осматривала огромный зал здания станции. Кресла в зоне важных гостей, лавки для обыкновенной публики, кофейные лотки, дамские уборные, пекарня, ресторан, мужские уборные, кассы, выход в служебные помещения, полицейские. Пара крепких мужчин в форме и касках стоят, лениво болтая у зоны для важных господ. Еще один облокотился на стену возле огромных ворот входа в здание. Полицейских тоже можно считать врагами. Они всегда действуют в интересах англичан. Такова политика вольного гонзейского города Гамбурга. И еще одна старуха в Шутте. Копия той, которую уже видела дева. И на этой тоже грязное платье. Правда, некогда оно было красного цвета. Шутте. Зоя быстро отвела от старухи глаза. Прекрасная шляпка, чтобы прятать уродливое лицо переделанного человека. Но им нужно как-то разнообразить наряд своих филеров, а то они начинают бросаться в глаза. Кажется, ее начинал покидать страх. Да, чем ближе подходила минута встречи, тем тверже она брала себя в руки и тем спокойнее становилась. Служебный вход. Ах, как жаль, что ей не пришла в голову мысль прийти сюда, например, Вчера и изучить все здание на предмет непредусмотренного отхода. А ведь отец Поликарф говорил ей неоднократно. «Всегда и заранее исследуй место, где будет происходить акт. Ты должна знать местность досконально». Но разве она могла знать, могла предположить, что простое задание встретить и проводить в условное место курьера станет ее настоящей проверкой, настоящим испытанием, акции «Ты все должна знать, ты все должна предвидеть». Быть ко всему готовой. Должна была, но не получилось. И теперь ей придется импровизировать, работать, как говорится, с листа. Зоя переводит свой взгляд в сторону и встречается глазами с одним из полицейских, стоявших метрах в двадцати от нее. Да, этот человек смотрел на нее, и это был взгляд осмысленный, внимательный и холодный. Она часто ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин всех возрастов, но это был совсем другой взгляд. «Полицейские тоже в курсе», — сразу поняла девушка. «Значит, к тварям присоединятся еще и они. Задача усложняется». Это понимание могло вызвать у совсем юной девушки новый приступ страха или даже отчаяния, но вместо страха, который после таких мыслей, казалось, должен был снова владеть девушкой, у нее лишь укрепилась решимость. — Они непременно вычислят Ванечку, если я уйду, — решила Зоя, и, сделав над собой усилие, двинулась к воротам, что вели на четвертый пирс вслед за другими встречающими. А прибывшие на дирижабле, наконец, стали выходить. Первыми были шумные дамы, как правило, с детьми и гувернантками. Зоя знала, что женщины детей всегда выпускают первыми а уж за ними стали появляться в проходе и господа. Протискиваясь среди обнимающихся людей, появился и он. Едва увидев его, дева поняла, что поступила правильно, оставшись на станции, и его было трудно не заметить. — Ах, Ванечка, какой же вы болван! Иван Солдатов был неотразим, молод, высок, румян и великолепно одет. Короткий сюртук темно-зеленого бархата, который прекрасно сочетался с расписным жилетом синего шелка, бежевые панталоны и в тон им великолепный цилиндр, что следовало последней петербургской моде, перчатки, трость, небольшой изящный саквояж и великолепный алый галстук. Просто петербургский щеголь, собравшийся прогуляться по Невскому проспекту. — Господи, Ванечка! — Но разве так должен выглядеть унылый берлинский бюргер, прилетевший по делам семьи в Гамбург? Он искал ее среди десятков людей, а Зоя, заметив его, остановилась и не сходила с места. Теперь ей нужен был тот, на кого отвлекутся твари и полицейские, и она, быстро отбраковывая неподходящих пассажиров, нашла такого господина. Это был крупный мужчина с заметным животом и большими усами, Он носил котелок, темный добротный сюртук и жилет, увенчанный золотой цепочкой для часов. В крепкой руке он легко нес немаленький саквояж, что говорил о его силе. Именно он и должен был спасти Ванечку. Этот не немаленький человек не знал, что его выбрали и что его ждет незавидная участь. А дева знала, но для нее его судьба не имела значения. Сейчас нужно было спасать курьера любыми возможными способами, иначе акт возмездия, задуманный святыми отцами, мог и не осуществиться. Она двинулась вперед, и, зная, что за ней следит не одна пара глаз, подняла руку и призывно помахала. Те, кто за нею следил, не могли узнать, кому она машет, так как девушке в ответ никто рукой не помахал. Но она уверенно шла вперед, стараясь попасться на глаза курьеру, и Ванечка ее увидал. Среди суеты и толкотни, среди людей, багажа и носильщиков он нашел ее глаза, а Зоя нашла его. Но как только их взгляды встретились, как только Ванечка готов был улыбнуться ей, она тут же отвела свой взгляд и в одно мгновение подлетела к тому крупному мужчине, с усами которого выбрала из толпы прилетевших. Подлетев к нему и загородив ему путь, она сделала быстрый книгсон и, улыбаясь господину со всей возможной для нее обворожительностью, произнесла. — Герр Шнайдер, я рада вас приветствовать на земле вольного гандейского города Гамбурга. Вас ждет оплаченный номер в гостинице при этом она рукой указала ему на выход, — а на стоянке экипаж. Этот усатый господин поднял на нее удивленный взгляд. — Номер? Какой еще номер? — Фройлен, вы, судя по всему, ошиблись, — заговорил он с заметным богемским акцентом. — Так как я вовсе не Шнайдер. Моя фамилия — Паланекк. Все это господин говорил вежливо, тоном доброй снисходительности красивой девушки, которая, как ему было понятно, с кем-то его перепутала. «Вот как? А я думала, что это именно вы, гершнайдер из Берлина!» Она разговаривала с господином Полонеком, но сама из-за его плеча искала взглядом Ванечку, который должен был вот-вот подойти, и нашла его. Их взгляды снова встретились и дева тут же отвела от курьера глаза и теперь уже с видимой любезностью продолжила разговор с усатым господином. «Ах, как я глупа! Неужели я ошиблась?» Иван Солдатов был достаточно умен, чтобы понять, что все это неспроста. Он знал, что Зоя не могла ошибиться, что она видела его и не подошла к нему, и если она так себя ведет, значит, что-то пошло не по плану. Иван не стал останавливаться, Не стал заглядывать девушке в глаза, махать ей, а просто непринужденно прошел мимо Зои вместе с другими пассажирами дирижабля «Помирание». И дева, убедившись, что он удаляется в сторону выхода из здания аэровокзала, продолжила свою игру. «Ах, я такая рассеянная!» — говорила она мужчине, который хоть и торопился, но из вежливости все еще не уходил от нее. — Просто должен был прилететь наш адвокат из Берлина. Бабушка послала меня встретить его, а вы на него очень похожи, но я его давно не видела. — Я очень сожалею, фройлен, что не я ваш адвокат, — отвечал мужчина, улыбаясь юной красавице. — А знаете, Гир Паланек, все равно экипаж уже оплачен, почему бы вам не воспользоваться им? — вдруг предложила Зоя и смело взяла мужчину под руку и... Тот неожиданно согласился. «У вас оплачен экипаж?» — спросил он, после чего без лишних рассуждений пошел с нею. «Да-да, оплачен!» — говорит дева, сама же при этом вглядывается вперед и с чувством некоторого облегчения убеждается, что Ванечка уже выходит из здания «Р-вокзала». Теперь ей осталось только самой покинуть вокзал. Там, на улице, легкая и быстрая, она почувствовала себя намного увереннее. Но, кажется, это понимали и те, кто пришел за нею, и курьером. Те самые два полицейских, один из которых ее рассматривал, двинулись к ним с господином Полонеком. К ним! К ним! Сомнений в этом у Зои не было, так как на этот раз оба стража порядка внимательно смотрели на них и приближались, быстро обходя людей, что попадались им на пути. «Меня не выпустят из здания!» Зоя поняла это сразу, как только заметила полицейских. «Все! Как говорит Тевграф Савельич, «Карты вскрыты». Поняв это, девушка больше не могла держать себя в руках, больше не могла улыбаться и выглядеть хладнокровной. Она, не отрывая глаз от полицейских, выпустила руку Полонека, который как раз спрашивал ее про экипаж, и стала бочком, бочком уходить в самую гущу народа, решив затеряться среди людей. Но полицейские тут же перешли с шага на бег. Один из них достал свисток и засвистел звонко и протяжно. Для нее такие грузные мужчины не были проблемой, Их налитые пивом животы не позволили бы стражам порядка и приблизиться к быстрой девушке, но, нырнув в плотную толпу людей, она нос к носу столкнулась с мерзкой бабой в грязном старом платье и этой уродской шляпе шутте Баба сразу вцепилась ей в рукав, и лишь подняв глаза и заглянув бабе под шуте, дева поняла, почему та носит шляпу, скрывающую от людей лицо. Подбородок этой женщины порос жиденькой растительностью. Как это некрасиво! А приплеснутый нос и круглые глаза отдаленно походили на обезьянью морду. Отец Поликарп, конечно, показывал ей фото людей, которых в лабораториях Лондона бивисекторы скрещивают с разными животными. Но то фотографии, а то... Рыла баба была омерзительна. И усиливало омерзение зоя то, что ей в рукав впиявились темные, также поросшие волосами пальцы мерзкого существа. А само оно... Разинув рот, полный крепких зубов, заорала гортанно и резко. — Воровка! Воровка! — Воровка? Это ты, гадина, про меня, что ли? Зоя на какое-то мгновение опешила от обиды и возмущения, но тут же пришла в ярость, которую усиливал еще и страх, что полицейские уже движутся к ней. — Разбьешь, бей со всей силы! — учил ее отец Поликарп. И так закрепил в ней этот простой постулат, что по-другому девушка бить и не умела. К тому же она была натренирована бить туда, где ее, в общем-то, не очень сильный девичий удар может нанести противнику наибольший урон. Или, как минимум, шокировать его и вывести на время из строя. Еще не успела баба набрать воздуха, чтобы в третий раз проорать в воровка, как дева вырвала из ее мерзких пальцев рукав своего жакетика и со всей силы пнула ее прямо в колено. С размаху, с оттягом, пыром. И попала Зоя на удивление точно прямо под коленную чашечку. В сапожках, может быть, немного неудобно бегать, но для удара их подошва из многослойной кожи подходит как нельзя лучше. Существо тут же запрокинуло голову, раздявило пасть еще шире и заорало натужно. а <как> Зоя же, локтем как учили, резко дала ей в ее большие зубы и, повернувшись к удивленно смотрящему на нее господину Полонеку, прокричала. — Полонек, уходите! Это засада! звонки девичий голос разнесся по всему зданию вокзала, перекрыв все остальные звуки, разве что свистки полицейских звучали громче. И на аэровокзале случилась некоторая кутерьма, а дева, увидев, как полицейские налетели на полонека и избили его с ног, дальше смотреть не стала. Она, что было сил, бросилась бежать в сторону служебного входа, так как понимала, что из главных ворот ей выйти не дадут.